Теория 6. Уж замуж не втерпёшь. Приехали? Нет. А скоро? Да. Я чуть-чуть помолчала, пытаясь понять, от чего же так мандражирую. Попытка провалилась, понимания не пришло. Ведь и женатый уже, и любит он меня. Значит, никакие проверки не заставят Дарья бросить законную супругу. А вот подишь ты. Приехали? Нет. А... «Скоро!» – перебил меня любимый. «Малыш, не надо так трусить, все будет хорошо. Ты точно не знаешь, каким будет первое испытание?» «Точно!» – Дарис, спешился и протянул по воде подбежавшему груму. «Приехали, чудо! Давай помогу слезть!» «А вот, кстати, объясни, почему мы не могли на машине приехать, как все!» «Хотел придать романтичности мероприятию. Принц, белый конь, прекрасная девушка. Конь черный, да и не конь это, кажется!» Поправила я, заглянув демонстративно под брюхо животного. И принц какой-то не настоящий. Надеюсь, к девушке претензий нет, усмехнулся муж и приобнял за талию. Я милостиво подставила щеку, разрешая себя поцеловать, и перевела взгляд на особняк, около которого мы остановились. Красивое трехэтажное здание в стиле модерн, с мозаикой по фронтону верхнего этажа и балконами-верандами. По обеим сторонам от входа стояли лакеи. Как в старинных фильмах. В парадной форме, в позументах и... масках? Оригинальненько. Оглядела растительность вокруг дома. Нила. Мы точно приехали? Я скептически выгнула бровь. Рррр, не выдержал Дарий. А теперь что не так? А почему никого из приглашенных больше не видно? Так пробки на дорогах. Вот и еще один плюс. Поддержку гужевого транспорта. Тогда уж верхового. Чувствую, на следующий бал я вообще на метле полечу. «У нас дома будет только пылесос». «Ничего страшного, я у мамы одолжу». Усмехнувшись, я посмотрела на побледневшего мужчину. «Давай уже, прикрепляй мою юбку на место». Я протянула Милому запчасть от наряда, которую пришлось на время поездки снять, дабы не испортить. Платье получилось замечательное, потому как я попросила, чтобы длинную красивую юбку сделали съемной а под нее сшили миленькие облегающие шортики. Сейчас я удивлялась тому, как развита моя интуиция. Ведь заказывая такой наряд, я еще не знала, что меня ждет конкурс невест. Зато теперь в свете неизвестных испытаний мне это может очень пригодиться. Оправив ткань, я попросила Дарья применить заклинание легкой свежести, дабы не осталось неприятных последствий общения с лошадью, и мы двинулись ко входу. «Скажи, пожалуйста, а зачем они на лакеев маски надели?» – прошептала я на ухо Дарю. «Это не маски», – так же тихо ответил он, коварно улыбаясь. А, «А гости не испугаются?» – наконец могла я озвучить свою мысль. «Твой папа, по-моему, не испугливых», – парировал Дар, открывая большие витражные двери. Распросы прекратились, потому что представший перед нами зал был великолепен. Большое светлое помещение радовало огромными окнами, верхнюю часть стекол которых, как и на дверях, заменяли витражи с необычным орнаментом. В проемах между окон стояли вазоны с композициями цветов, от которых шел умопомрачительный аромат. Два ряда старинных люстр освещали зал, делая особый акцент на столах для фуршета. Там мною были замечены уже прибывшие гости, которым я повела мужа. Путь до еды я скрасила рассматриванием обстановки, как в зале, так и за окнами. Именно там и привлекла мое внимание умилительная картина – небольшая парковка, частично заставленная дорогими красивыми машинами. На одной даже сигнальные маячки были. И над этими достижениями науки и техники возвышалась наша лошадь. Согласись, что моя красавица достойно выглядит на фоне окружающих железных коней. Сделал замечание Дар, увидев, куда я смотрю. «Главное, любимый, чтобы она не стала заигрывать вон с тем ягуаром справа. Боюсь, ли от подковы ему не пойдет». «Дарья и Машенька, как добрались?» – услышали мы за спиной голос Максимилиана. «Вы помните Юстис?» – мы развернулись и подошли к ним ближе. «О, такое не забывается!» – ляпнула я, не подумав. «Ой, простите, я хотела сказать, что ваш визит в нашу скромную обитель был памятен». «Не только для вас, Мария», – подмигнула мне Юстис. «Я тоже вряд ли забуду, как впервые оказалась в сказке». Заметив мой удивленный взгляд, полицейская пояснила. «Ну как же, опушка леса, деревянный домик, в нем семь богатырей и даже подозреваемая, еще не спящая царевна, была». Спас ситуацию мой муж, поздоровавшись и задав насущный вопрос. «Как вы смогли так быстро добраться?» «Долго ли умеючи?» – ухмыльнулся Максимилиан. Просто я одолжила на работе спецтранспорт с мигалками. Открыла тайну его спутница. Хотя, боюсь, мы погорячились. Даже хозяева вечера еще не выходили. чему ты улыбаешься, чудо?» Неожиданно обратился ко мне любимый. «Да я пытаюсь представить, на чем Демьян с Леонеей будут добираться». И как-то подумалась о Тарзане. Под смех собеседников я глянулась на дверь и увидела входящих Демьяшу и Леа. «Легки на помине. Потихонечку народ прибывал, были и знакомые лица, что удивительно. Я думала, что кроме братьев Потаповых и родителей никого не узнаю. Мы продолжали стоять около столиков, наслаждаясь легкой музыкой, растекающейся по залу, и заедая нервное возбуждение. По крайней мере, я надеюсь, что ни одна здесь такая нервная и голодная. Да есть очередную тарелку мне не дал зычный голос, разнесшийся из центра зала. «Приветствую вас, дорогие гости, прекрасные дамы и уважаемые господа. Пока съезжаются остальные приглашенные, наслаждайтесь закусками, напитками и танцем этих прелестных девушек». Мужчина махнул рукой в сторону танцовщиц, занимающих центр зала. Девушки были в простых платьях, оформленных в русском народном стиле, и, кажется, выстраивались для хоровода, что в наши дни несколько необычно. И, я бы даже сказала, экзотично. Это наш отец, негромко обратился ко мне Дарий. Когда он немного освободится от обязанностей хозяина вечера, подойдем, познакомимся. А вон, кажется, и мои предки приехали. Я помахала отцу рукой через зал, чтобы привлечь внимание. Когда родители смогли к нам подобраться, папа быстро со всеми поздоровался, оставил мамулю на попечение Дария, а сам отвел меня в сторонку, пошептаться. Доченька, «А что же ты не сказала, что Балта костюмированный? Я смотрю, тут эльфы какие-то ходят. Вон какой-то черненький мальчик с белыми волосами так интересно загримировался. Не знаешь, под кого?» «Хм, это девочка, пап, девочка дроу. Ну, знаешь, фэнтези про таких иногда пишут». «О, так наши будущие родственники, фанаты ролевых игр? Как интересно! А вы с Дарьем кого представляете?» Не дождавшись моего ответа, папа продолжил допрос. Кстати, а при входе две любопытные личности в масках стоят? Они под кого маскируются? Мою коллекцию такой колорит очень бы украсил. Надо будет поинтересоваться у Потаповых. Тут я увидела в числе прогуливающихся гостей, хорошо знакомых и поспешила передать папулю в надежные мамины ручки, а точнее обменять его на дарее. Ухватив мужа под локоток, я стала пробиваться к заинтересовавшей меня паре. «Эвриала, змейка моя дорогая, как я рада тебя видеть!» Я не одержалась от дружеских объятий. «Привет, Елисей!» Дар присоединился к приветствиям, правда, в более сдержанной манере. Завязав с братом ничего не значащий разговор, он тем самым дал нам с подружкой возможность поболтать. «Ты какими судьбами здесь?» «До девичника еще не меньше недели», поспешила я поинтересоваться, пока Потаповы увлеклись беседой. «А сестры, они с тобой?» «Меня вот Елисей пригласил», – хитро улыбнулась она. «Хочется с родителями познакомить». «А сестры попозже приедут, не волнуйся. Такое событие, как вечеринка, организованная тобой, мы не пропустим». Мы засмеялись, вспоминая наш последний сабантуй. «Опять стриптизера пригласим?» – поинтересовалась Гаргона. «Нет», – протянула я, – «теперь у нас будет более насыщенная программа мероприятий». «Кстати, я тебе не говорила?» В прошлый раз нас кто-то сфоткал и выложил снимки в интернет. «Ты себе не представляешь, какие мне разборки учинили», – шепотом добавила я. «И что за будущий труп? Посмел это сделать?» – возмутилась собеседница. Но тут в ее глазах неожиданно полыхнул азарт. Она наклонилась ко мне и возбужденным голосом зашептала. «Покажешь фотки, а? И девочкам надо отправить. Вот они обрадуются». А вечер тем временем продолжался. На мой взгляд, съехались уже все гости. Однако хозяева пока молчали и не спешили открывать бал. Заметив смену музыки, я посмотрела в центр зала. Вовремя. Барышни, до этого водившие хороводы, неожиданно начали в такт изменившемуся ритму легким движением руки зарывать в себя сарафаны. Но неожиданного стриптиза не получилось. Нашему взору открылись пестрые яркие одежды восточного типа – шаровары и тупик с дутыми рукавами по локоть. И одновременно со освещением зала изменился танец девушек. Танцовщицы выстроились на паркете в определенном порядке, и теперь каждая удивляла легкостью движений, выполняемых стоя на одной ноге, гибкостью тела и завораживающей энергией, которая от них исходила. Засмотревшись на красивый танец, мы не расслышали, как сзади подкрался евельян. «А что это вы тут делаете?» «Мастер-класс по брачным танцам оцениваем» сорвалось у меня с языка, пока мы поворачивались к говорившему. «Позвольте представить вам моих спутниц. Кажется, не все здесь знакомы». Вель повернулся направо и с нежностью посмотрел на девушку, держащую его под локоть. «Это, если не все знают, Ангелина, наша путешественница и проводница». «А это», – он повернулся налево, ее сестра, Еванжелин». «Для друзей Ева», – усмехнулась блондинка. Мы все замерли, с удивлением и неверием рассматривая девушек. Наследственность занятная штука. Бывает, что братья совершенно не похожи друг на друга, а бывает, что сестры одинаковы, как горошины одного стручка. Для того, что мы наблюдали сейчас, я некоторое время пыталась подобрать определение. Вы такие, такие! Определение так и не подобралось. Асимметричные, размявшись, помогли мне девушки. Скорее всего, это было самое точное слово. Геля была брюнетка с короткой лихой стрижкой, а Ева – блондинка с длинными локонами. Первая была белокожая с голубыми глазами, а вторая смогла с зелеными. И хоть роста они были почти одинакового, Ангелина в костюме выглядела этакой сорвиголовой, а Евангелин в узком облегающем платье выступала покорительницей мужских сердец. В общем, с одной стороны, на лицо они были безумно похожи, но с другой неуловимо отличались, являясь в какой-то мере противоположностью друг друга. Пока я предавалась размышлениям на тему наследственности, Эвриала увлекла девушек каким-то разговором, и муж не применил этим воспользоваться, обратившись к Велю. «Скажи-ка мне, милый братец, а по какому такому блату ты раздобыл приглашение аж на три лица?» «Где раздобыл, там больше нет». «Хм-хм!» – я прочистила горло и нахмурила брови. «Я вот сейчас правильно поняла, что у тебя есть кто-то, кто еще на примете для приглашения на бал?» «Да был кое-кто на примете!» Усмехнувшись, Дарья притянул меня к себе поближе и, полностью игнорируя мой гневный взгляд, продолжил. «Думал, вот Котейра пригласить. Вы с ним, кажется, в последний раз не успели договорить?» Перед глазами тут же пронеслись воспоминания о том, как голова котея лежала на моих коленях в тот момент, когда ворвался любимый супруг. Мда, увязочка вышла. «Вот бес, явился, не запылился, а он-то тут какими судьбами?» Я повернулась, чтобы убедиться, что муж говорит о том, о ком я подумала. И действительно, в нашу сторону через зал двигался Клыкастик. Да еще и не один, а со своей старой знакомой. «Маша, Дарий, приветствую», – проговорил он, подойдя ближе. «Думаю, вы помните Кару. Я, наконец-то, смог ее отловить». «Отловить», – ухмыльнулась его воровка сразу после приветствия. «Да ты меня фактически выкрал. А я еще себя считала гением в данной профессии». О, я бы хотела услышать эту историю со всеми подробностями». У меня загорелись глаза в предвкушении. «Обязательно, Машуль, но сначала я бы хотел поговорить с тобой и наедине». «Мы можем где-нибудь пошептаться?» «Можем», вмешался муж, «но не сейчас. Отец идет толкать речь, надо послушать». Взгляды всех присутствующих обратились к центру зала. Свет стал ярче, а музыка наоборот притихла. Краем глаза отметила, что между гостей засновали официанты с серебряными подносами, на которых пускали пузырьки бокалы с шампанским. «Ну, дорогие друзья!» – зычным голосом начался векр. Теперь, когда все собрались, я хочу сделать объявление. Наши осенние встречи давно уже вошли в привычку. Я бы даже сказал, стали традицией. И нам даже не нужен был для этого повод. Однако сегодня повод нашелся. В зале повисла предгрозовая тишина. Гости замерли в ожидании сенсации. Кажется, что даже пузырьки с шампанским застыли, боясь привлечь к себе ненужное внимание. Не удержавшись, послала мужу мысль, опять нет повода не выпить. Любимый ухмыльнулся и, приобняв за талию, притянул к себе поближе. «Трое из наших сыновей, на этих словах к отцу братьев надо бы уже узнать, как его зовут», приблизилась миловидная блондинка. «Наконец-то определились с избранницами и решили связать свою судьбу узами брака». Громкий отчаянный вздох пролетел по залу и был отчетливо слышен из-за предшествующей ему тишины. «Так, я не поняла. Это что за фан-клуб тут собрался?» «Ладно, с этим вопросом я позже разберусь, а пока послушаю, что нам еще скажут». «Мы с моей дорогой супругой пока не готовы вам сказать, кто именно из мальчиков меняет свой статус, поскольку хотим, пользуясь случаем, поближе узнать будущих невесток». «Они будут участвовать в домашней викторине? Расскажи о себе всю правду!» – долетел откуда-то из толпы визгливый женский голосок. В ответ на реплику по залу прокатились мешки. «Ну, как вам сказать?» – попытался сгладить ситуацию хозяин вечера, но его перебил другой голос. «А если кто-то из невесток будет признан неподходящей кандидатурой, можно будет занять ее место?» «Где?» – опешил самый старший Потапов. «В викторине?» «Хм, ну не только в ней!» – томно произнесла какая-то фифа, стоящая недалеко от меня. Почувствовав, что я начала пыхтеть, как обиженный ёжик, готовый кинуть всю мощь своих иголок врагу под голые пятки, Дарий покрепче прижал к себе. Краем глаза отметила, как Демьян пытается по угомонить выползающие из руклянные гибкие стебли. «Ага, ей тоже не понравилось борище пираний!» Видимо, почувствовав, что вечер перестает быть томным и назревает заварушка, в диалог вступила родительница моих брачных агентов. «Милые дамы!» – начала она елейным, но в то же время ультимативным тоном. «У всех у вас был шанс оказаться на месте этих счастливец!» Последнее слово вызвало у меня на лице улыбку. Свекровь, не страдающая ложной скромностью от любви к сыновьям, мне импонировала. А если настоящие борцы не готовы сложить оружие, то сегодня вечером вы можете привлечь к себе недостающее внимание. «Дорогие гости!» – перехватил эстафету свекр. «Объявляю вечер открытым! Развлекайтесь! А своих сыновей приглашаю на небольшую аудиенцию в малой гостиной!» И мы все поспешили в заданном дарьем направлении, легко лавируя между гостями. Кто-то из них двигался в сторону танцевальной зоны, музыканты открыли вечер диска, кто-то оживленно обсуждал только что сделанное заявление хозяина дома, а я вспомнила, что один момент остался непроясненным. Дари, да, а когда Макс успел сделать предложение Юстис? Я ведь правильно поняла, что третьим женихом является он? А вот сейчас дойдем чуда и все узнаем, поскольку я тоже не в курсе. По дороге к месту сбора мы нагнали старшеньких. Мальчики показывали своим парам наиболее интересные детали интерьера и планировки. И вот что удивительно, снаружи этот особняк казался мне небольшим и аккуратным. А глядя изнутри на все эти больные залы и переходы, он просто гигантский. Настолько, что мы по дороге успели еще кое-что обсудить. «Ребята, а вы не видели случайно мою худшую половину?» – спросил поравнявшийся с нами Евельян. При этом он тащил на буксире обеих своих смущенных гостей. «Ты же вроде еще не женат», – со смехом ответил ему Изислав, догнавший нас на выходе из залы. «Молодой ты еще иська, потому глупый», – нашелся с ответом Виль. «Когда я женюсь, это будет лучшая моя половина, а худшая навязана мне свыше, родителями в смысле при рождении». Пока я обмозговывала феномен такого количества половин у одного отдельно взятого Потапова, мы дошли до гостиной. «Присаживайтесь, девушки, не стесняйтесь», – услышала я голос хозяйки дома. «Сейчас я налью всем чайку и будем знакомиться». За девичьим столом не хватало только Аленушки. А так красовались все – Юстис, Эврила, я, Геля с Евой, Илья. Мы взяли по предложенной чашке чая и замерли в ожидании. «Меня зовут Екатерина Рюриковна, а это…» – легкий мах рукой в сторону главы стола. «Мой муж, Инакентий Иоанович. мы родители этих оболтусов». Женщина мелодично засмеялась, разрядив тем самым обстановку, после чего присела рядом с супругом. Возникла небольшая заминка, а дальше мы услышали голос Макса. «Родители, это Юстис. Крепкие ладони, вставшего за спинкой стула мужчины, легли на плечи девушки». «А это Мария!» – и Дарий повторил жест старшего брата. «Познакомьтесь, Эвриала!» – не остался в стороне Елисей. «Ангелина!» – раздался мрачный голос Валерьяна, пришедшего в гостиную раньше всех и теперь занявшего позицию за спиной путешественницы. «Родители и ты, Валерьян, познакомьтесь с Эванжелин!» – принял эстафету веселящийся Виль, сделав акцент на местоимении «ты». «Кстати, они с Гелией и сестры!» Моя Лианея!» – раздался негромкий голос Дема, и он погладил небольшую Лианку, выглянувшую из рукава девушки. А я Изи, просто Изи, со вздохом закончил эту перекличку мелкий. "Да ты не вздыхай так тяжко", утешил его Инакенди Иоанович. "Скоро и на твоей улице праздник будет". "Кеша, ты посмотри, какие красавицы, все как на подбор", нахваливала нас добрая женщина. "Да уж, я вижу". С этими словами Кеша наклонился и извлек откуда-то из-под стола корону. Водрузив ее на голову, он окинул нас хитрым взглядом. Что удивительно, эта деталь гардероба действительно делала его похожим на царя. Русского такого народного. Небольшая борода, усы, легкая седина на висках, лишний раз подчеркивающая смоляной цвет волос. «Ну что, девицы-красавицы, сознавайтесь, которые из вас невестами стали!» Мы как-то затихли. И вот в этой тишине справа от меня раздался робкий голос Юстис. «Я». И она приподняла руку, как в школе. Следом раздался более уверенный ответ Лии. «И я». И все, больше никто не сознавался. Я обводила девушек любопытным взглядом. Они отвечали мне взаимностью. В голове раздался голос Дарья. «Машуля». От неожиданности я вздрогнула и обернулась через плечо. «Что?» Дар делал мне какие-то непонятные знаки глазами и бровями, что никоим образом не наталкивало на суть проблемы, но зато развеселило. И тут снизошло озарение. «Я, что ли?» – прошептала я. Получив кивок, развернулась обратно к сидящим за столом и, приподняв руку, промолвила. «Ну, я». В гостиной раздался совершенно неприличный ржач Изи. Бросив на него суровый взгляд в попытке приструнить, впрочем неудачный, я опять глянула на родителей мужа. Один из них явно прятал в бороде улыбку. «Так вот, милые барышни, впечатление вы производите самое приятное, однако сразу так благословить на союз мы вас не можем. Кто из нас не был молодым, когда море по колено, трава по пояс?» Инокентий Иоаннович как-то мечтательно возвел глаза к потолку, за что получил ощутимый тычок в бок от жены. Очнувшись от воспоминаний, он продолжил с тяжелым вздохом. «А вдруг ваша любовь не выдержит испытания бытовой рутиной?» «А потому, — перехватила инициативу моя вторая мама, — мы приготовили для вас три испытания. Надо же соблюдать русские народные традиции». «Папа!» Максимилиан серьезно посмотрел на родителя. «Ты опять на детском утреннике сказки рассказывал? А что делать, если родные дети внуками не балуют? Приходится по знакомым ходить». «Простите, можно сразу вопрос?» Юстис первая справилась с волнением, поскольку голос прозвучал спокойно и уверенно. Дождавшись утвердительного кивка, она продолжила. «Испытаний всего три, то есть на каждую по одному. Или каждый по три?» Итого 9». «Итого 9», – был единодушный ответ. «А может быть, сойдемся на шести? все «Все-таки вы сразу трех сыновей жените. Почти оптовая свадьба получается». «Подскажите, Юстис, а какое у вас высшее образование?» «Конечно, юридическое». «А, тогда понятно. А по какому праву?» «По праву данному Конституции на получение образования». Голос молодого юриста был слегка возмущен, как у любого человека, отстаивающего свои права. В гостиной повисла неловкая тишина. Первым отмер Иннокентий Иоанович, кошленув кулак и пояснив свой вопрос. «Я имел в виду, по какому виду права вы специализируетесь, но теперь думаю, что по уголовному», – он усмехнулся. «И, скорее всего, адвокатура. У вас чувствуется навык торговли за минимизацию величины срока». Это как-то повлияет на ваше решение? Нисколько, а потому предлагаю перейти уже к делу. Вот вам билеты с условиями заданий. Тяните. Перед нами в воздухе повис веер из аккуратных бумажных полосочек. Мы с девочками вытянули по одному и не успели еще поднести их глазам, как оставшиеся билеты развеялись пеплом. Подождите пока читать, я вкратце изложу общие условия. Значит, первое вы можете рассказать содержание задания другим. Второе. Вы не можете принимать помощь от ваших избранников и других мужчин или любых существ, находящихся вне пределов этой гостиной. После этой фразы Екатерина Рюриковна поднесла к лицу раскрытую ладонь и дунула на нее. По комнате разлетелась золотистая пыльца, оседая на предметах и людях. «Закрепила условие», – услышала я мысль Дарья. «На этом все. Удачи! Рады были познакомиться!» И будущие, а кому тоже настоящие родственники, растворились в воздухе. «Мальчики, раз уж вам помогать нельзя, может, выйдите отсюда, а мы с девочками посекретничаем?» Первая пришла в себя змейка. Как только за Потаповыми закрылась дверь, мы сверили билеты. «Билет номер один. Вам надо подоить дракона» и результат принести для отчёта в нефритовой чаши. Достался он мне. Билет номер два. Вам надо проредить дракона и принести для отчета его молочный зуб или перо из хвоста, в зависимости от вида. Вид дракона и результат выбирайте сами. Достался он Юстис. Билет номер три. Вам надо погладить яйцо дракона. А что принести для подтверждения выполнения задания, вы должны догадаться сами. На мой взгляд, это самый сложный билет, и достался он Леонее. Да уж, попали так попали».